Ты предал хана твоего народа и готовил мятеж против трона? Нет преступление хуже мятежа, и карается оно страшной казнью. Твоя единственная надежда на смягчение наказания говорить правду. — И одну только правду, а это означает, что ты должен назвать также имена приспешников из имперских подданных, которые согласились помогать тебе в осуществлении твоих коварных замыслов. — Ты зовешь их приспешниками! — вскричал уйгур. А я зову их отважными людьми. Кое-кто из китайцев полагает, что следует вернуть нам то, что у нас отняли. Не пасете ли вы коней на наших пастбищах? Не вспахиваете ли наши луга, превращая их в рисовые поля? Не вы ли загоняете нас все дальше и дальше в пустыню, где наши кони и наш скот умирают у нас на руках? Я не скажу тебе имена тех, кто хотел помочь уйгурам вернуть их земли. Старста занёс руку для удара, но судья остановил его знаком. Наклонившись в кресле, он спокойно сказал: "Мне некогда тратить время попусту. Твоя правая нога и так сломана". Ты не испытаешь особенного неудобства, если то же самое случится и с твоей левой ногой. И судья вновь сделал знак старости. Два пристава опрокинули уйгура на спину и встали ногами на его ладони. Еще один принес деревянные козла высотою в два фута. Старсталь поднял левую ногу Уйгина, положил её на козлы и привязал к ним, а затем вопросительно посмотрел на судью. Судья кивнул, и один из пристолов, мускулистый силач, нанёс удар по колену тяжёлой дубинкой. Уйгур хрипло закричал. "Не торопись", приказал судья пристолу. Наноси удары медленно. Пристав два раза ударил по лодыжке и ещё два раза по бедру. Он гин кричал и ругался на своём языке. Наконец, после нового удара по лодыжке, он выкрикнул: "Настанет день, когда наши орды ворвутся в вашу проклятую страну, опрокинут стены и сожгут города, когда мы убьём вас всех, а ваших жён и детей обратим в рабство!" Тут он сорвался на протяжный ополь, поскольку палач ещё раз и за всей силой ударил его по ладышке. Когда палка вновь взлетела в воздух, чтобы нанести последний, крушащий кость удар, судья Ди поднял руку. Ты же понимаешь, Ольджин, Спокойно молвил он: "Что это допрос, пустая формальность? Я всего лишь хочу, чтобы ты подтвердил то, что твой китайский союзник уже и так сказал мне, когда доносил на тебя и твоё племя". Мне известен весь ваш заговор. Сне человеческим усилие мойгур вырвал ладони из-под ноги палача, приподнявшись на локоть, он выкрикнул: "Не пытайся отвести меня вокруг пальца, судейский пёс!" Увы, холодно заметил судья Ди. Китайцы намного хитрее вас, глупых варваров. Твой приятель притворился, будто он на твоей стороне, а когда настал час, донёс на тебя. Вскоре трон предоставит ему высокую должность в благодарность за ценные сведения. Неужели ты не видишь, Что ты и твой невежественный хан остались в дураках?